и Сергея Литвиновы. Рождество 1840-го. Сколько же нынче развелось детективов. Шагу не ступишь, чтобы в него не вляпаться. Телевизор включаешь, а там криминал. Книгу откроешь — следствие. В газете — происшествия, В журнале — из зала суда. Иное дело прошлые времена. Преступлений случалось мало, да и не мудрено. Ведь в ту пору... Честь значила больше богатства, клятву держали ценой собственной жизни, а удар из-под тяжка столь же тяжело было представить, как и железных птиц, сбрасывающих бомбы на мирные селения. А если уж убийство и происходило, молва о нем еще долго передавалась из уст в уста и становилась легендой, семейным преданием, как и сия история, что поведала нам наша бабушка, а ей, в свою очередь, рассказала про прабабушка ужасное происшествие случилось в снежную холодную зиму в самом начале 1840 года 2 января аккуратно святки святки веселые деньки начиная с рождества до крещения короткое время российского карнавала ряжные гадания маски торжество легкой чертовщинки и радостного греха потом мелкие грешки вроде гадания в бане смывались себя в ледяных крещенских купелях Бедный праздник. Его отменили большевики вместе с Богом и новогодними елями. Однако и нынче святки, в отличие от елок и Рождества, напрочь утраченная и никак не возобновляющаяся традиция. И мы не веселимся в изнурительно длинные новогодние каникулы, не карнавалим, как в Венеции и Рио, с поправкой на зиму, а тихо угасаем с 1 по 13, оплывая над тарелками соливье под бугуканье телевизоров. Но вернёмся в самое начало года 1840 -го. Итак, в центре Руси стояла снежная морозная ночь со всеми сопутствующими причиндалами, хрустальными звездами, белейшим снегом и морозцем под 20 градусов по шкале Цельсия. Посеребрённый январский вечер к крыльцу усадьбы графа Павла Ивановича Оскова подкатили две из украшенной тройки. Из них вывалилась развеселая компания. Шубы, маски, тулупы на выворот, насурмленные или пачканные сажей лица, раскрасневшиеся мужчины за индивевшими усами, барышни с освеженными ледяным ветром лицами. Хохача, группа прибывших господ, оттеснив изумленного лакея, ввалилась в дом. Надо сказать, что Павел Иванович Узкий жил анахаретом. Отставной адмирал, наследник огромного состояния, Он безвылазно зимой и летом проводил время в своей усадьбе Никольское, редко появляясь даже в уезде, не говоря о губернии. Москву же и столицу он и вовсе не жаловал. Злые языки утверждали. От того, что прячет узкий, от нескромных и лукавых глаз свое главное сокровище, которое он ценил превыше миллионного состояния. Сокровище звалось Марьей. Свежеиспечённая графиня узкая личико имела ангельское, Глазки голубые, нрав кроткий. Играла на клавикордах, пела божественно, как рассказывали те, кому доводилось слышать Марию Николаевну до замужества. После свадьбы-то приёмов граф не устраивал. Сам на балы не езживал и визитов не делал. Еще одним достоинством юной графини в череде других, столь же неоспоримых, была юность. Она была моложе своего супруга едва ли не вдвое. Беспреданница Мария Николаевна как справедливо полагала общественное мнение, вышла за Павла Ивановича ради его миллионов и связанного с ними комфорта. Однако тем немногим гостям, кто все-таки попадал в дом Оских, отнюдь не казалось, что юная графиня, похоронившая рядом со стариком в глуши свою молодость и красоту, есть несчастная жертва собственной алчности. Напротив, она была с Павлом Ивановичем всегда более чем любезна. Те, кого все-таки изредка принимали у Оских, замечали теплые взгляды, бросаемые Машенькой на своего супруга. Ласковые пожатия рук и любовную интонацию. С коей говорила она в третьем лице о графе Мой Пашенька! А сестрам своим и подругам она поведовала в задушевных разговорах, что совершенно счастлива с Павлом Ивановичем, что не променяла бы его ни на какого юного красавца что ей с графом, даже и в деревне, никогда не бывает скучно. «Мой Пашенька столько всего знает», — с восторгом говорила она. «Он так много видел, пережил. Неведомые земли, туземные племена, чужие обычаи, диковинные звери, неистовые бури, нападения пиратов. Знаете ли вы, к примеру, где остров Борнео? А он там и побывал, и в Африке, и даже на мысе Горн». Мой Пашенька два раза земной шар обогнул. А как он интересно рассказывает. Его я готова слушать бесконечно. Бывает, сядем, я с пяльцами, он с трубкой. И Павел Иванович начинает говорить. И всякий раз ведь новое, заслушаешься. А кроме того, — понижала юная графиня голос, — он ведь любит меня, и значит, балует. Все прихоти мои исполняет, и иначе как душечка Мария Николаевна не называет. «На руках меня носит». То, что граф Оский способен, как и в буквальном смысле носить супругу на руках, верилось легко. Мужчина он был статный, весьма подтянутый. Несмотря на седую, как лунь, голову, Павел Иванович немало не походил на обрюзгшего, доживающего свой век старика. Утро он начинал при всякой погоде ванной со льдом. Затем велел седлать любимого Каурова, и отмахивал вёрст 10-15 верхом. Упражнялся на рапирах, стрелял без промаха. И сам, не полагаясь на управляющих, вел хозяйство, вникая во все тонкости, отчего состояние его не только не уменьшалось, но и приумножалось. В описанное время в доме Оских проживали также сестры Марьи Николаевны, Елена и Ольга, обе старше, чем Машенька. Обе такие же, как она, беспреданницы. Юная графиня мечтала составить их счастье, и супруг, во всем ей потакавший, даже взялся поспешествовать сим-планом, ради чего, против обыкновения, начал в последнее время выезжать в гости к соседям вместе со своим, как он говорил, выводком. А после крещения был замечен отъезд всего семейства, первый после замужества Маши, в Москву, на ярмарку невест, как справедливо заметил поэт. Ради жены и любви к ней Граф готов был даже поступиться своей тягой к уединенной жизни и невероятным мукам ревности, которые, как он предчувствовал, придется ему испытать, лицезрея при хорошенькую Марию Николаевну на балах и в салонах, в виду статных кавалергардов, молодых блестящих полковников и вдохновенных повес. Слух о том, что дом Оских приоткрылся, распространился по всей округе. Тем и воспользовались ныне незваные святочные гости. Румяна из мороза, они ввалились в огромный дом оских. Явление ряженых вызвало переполох. Немедленно было доложено старому графу, который как раз читал доставленный ему из Петербурга список пьесы Николая Гоголя «Ревизор» и хохотал, утирая слезы. Павел Иванович, узнав о визите, распорядился тут же одевать его, а также подавать угощение. На короткое время незваные соседи остались в гостиной одни. Карнавальное веселье отчасти было сбито заминкой, и пятеро визитеров с интересом и некоторой опаской рассматривали убранство комнаты. А здесь было на что посмотреть. На специальном столике возвышался выполненный со всей тщательностью огромный макет шлюпа, на котором бороздил океаны отставной адмирал. Рядом помещался глобус, вышиной в человеческий рост. Стены были украшены шкурами леопарда и зебры, головами бизона и антилопы. Подле размещались оскаленные индейские маски, туземные луки, стрелы, копья. На полках специально изготовленного застекленного шкафа лежали слоновьи бивни, кости, травы. Стояли многочисленные сосуды. На некоторых из них рукописные обладки с черепом и перекрещенными костями строго возвещали. Яд. Ряженные гости а многие оказались в кунцкамере Оских впервые, с восторгом и любопытством переходили от экспоната к экспонату. И тут юная графинюшка, несмотря на то, что одета и причёсана она была по-домашнему, радостно вбежала в гостиную. Визитёры, в коих насчитывалось пятеро, оказались теми людьми, которых особенно рада была видеть Мария Николаевна. Несмотря на костюмы, в кои те были ряжены, гусара, татарчонка, дворника, медведя, венецианского дожа. Догадаться о том, кто скрывается под нарядами, труда не составило. Все гости прибыли из имени Образцова, отстоявшего на 25 верст от Никольского, и представляли обитавшую там богатую и хлебосольную фамилию Кных. Именно там, в Образцове, в семье Кных провела свое детство графиня Марья и две ее старшие сестры. Именно там нашли они кров, заботу и пищу, а порой и обиды, горести и слезы, доставляемые им старой и деспотичной бабулечкой, княгиней Кной. С Кных были связаны первые впечатления и опыты жизни Марьи Николаевны. Там учили ее чтению, французскому и музыке, там играла она в куклы и прятки, там... Ах, сколько больших и маленьких воспоминаний! Радостей, вдохновений, открытий. Связанных с Образцовым и его обитателями хранила память юной графини. Она бросилась на шею гусару и татарчонку, своим подругам, сестрам Сонии и Натальи Кным. Легким поклоном головы приветствовала троих молодых людей — дворника, медведя, венецианского дожа. При том щеки ее при виде мужчин, а может, лишь одного из них, вспыхнули пунцовым цветом. Тут явился в гостиную, успевший переодеться, старый адмирал. При виде гостей, особенно мужской их части, лицо его на мгновение исказило гримаса неудовольствия и даже досады. Однако благовоспитанность победила, и граф приветствовал соседей с истинно русским радушием. У Павла Ивановича имелась веская причина не любить, если не всех представителей семьи кных, то по крайней мере двоих из числа святочных визитёров. Один из них Француз Ла Гранж давно стал в образцове своим человеком и воспринимался уже как член семьи. Он был учителем княжеских дочерей Сони и Натальи, а также их старшего брата Николая. А заодно обучал и трёх сестёр, бедных родственниц — Марью, Елену, Ольгу. Что заставило его прибыть в холодную Россию, никто доподлинно не знал. Романтически настроенные особы утверждали — Что в пору французской революции 30-го года он выступил против герцога Орлеанского, будущего короля Луи Филиппа, и потому был принужден бежать из страны. Но злые языки утверждали, что причиной его бегства явилось шулерство, коим на родине промышлял француз. Однако никаких тому подтверждений не имелось. А карт Лагранж и вовсе не брал в руки. Как бы то ни было, в семействе кных учителям оказались довольны. В отличие от многих своих малообразованных соотечественников, прибывших в Россию в поисках легкого заработка, Лагранж, по счастью, был подлинным энциклопедистом. Вдобавок, он обладал счастливым искусством донести в занимательной и легкой форме широту своих познаний до юных воспитанников. Детей он учил не только языку, чистописанию и математике. Лагранж преподавал им азы стихосложения, музыкальной гармонии, живописной композиции. А сколько часов проводили они в прогулках по парку и близлежащим лесам, составляя гербарии, наблюдая и описывая повадки птиц, зверушек, насекомых. Сколько книг, порой опасно волнующих, прочли барышни благодаря рекомендациям француза. Не мудрено, что едва ли не все воспитанницы, и Соня с Натальей, и бедные сестры были по-детски влюблены в своего учителя. Они соперничали между собой за его внимание и похвалу, что, с одной стороны, льстило Лагражу и смущало его, а с другой — способствовало его педагогическим успехам. Помимо глубоких знаний и приятных манер, француз обладал весьма выразительной внешностью — бритое лицо, кищный нос, пронзительный взгляд из-под кустистых бровей. Неудивительно, что при виде его трепетали сердца не только юных воспитанниц, но и дев на выданье и даже благородных Матрон, добродетельных матерей семейств. Личность учителя пленила в свое время в самом нежном возрасте и Машеньку. Месье Лагранж явился для Марии Николаевны первой и невысказанной любовью. Ах, сколько слез она, десятилетняя девочка, пролила от невозможности не понять, не объяснить, не выразить свои чувства. Сколько часов провела в сладкой стоме, предаваясь мечтаниях об его поцелуях и о том, как однажды он подхватит ее на руки, посадит в карету, и они ускачут далеко-далеко, только вдвоем. и он будет держать ее за руку. О своем детском увлечении французом она после замужества, смеясь, поведала графу. Мария Николаевна считала, что меж супругами не должно быть секретов ни в настоящем, ни даже в прошлом. Павел Иванович добродушно и снисходительно выслушал рассказ юной жены. Но сердце его против воли царапнуло в тот момент ревность, и хмурая тень омрачила чело. Однако у Павла Ивановича имелись изрядные основания ревновать другого гостя. Николай, старший сын кных, стал машенной подлинной первой любовью. О ней юная графиня, старавшаяся быть перед мужем честной во всем, да до донышко, тоже поведала супругу. Если детская влюбленность в Лагранже была для Маши вполне невинной, то увлечение Николаем стало истинным чувством. Оно оказалось разделено. Влюбленные таили его и от домашних, и от самих себя. Но все ж таки оно прорывалось. И в лучистых взглядах, которыми они порой обменивались, и в нечаянных касаниях рук, когда они сидели над книгой или разбирали ноты, и в прогулках по парку, когда оба, словно случайно, отставали от общества и оказывались наедине. Наконец, состоялось решающее объяснение. Николай стоял перед Марьей на коленях и молил стать его женой. Он говорил, что завтра же явится к своей матери и попросит благословения на брак. А если вдруг княгиня Кна не пожелает составить его счастье, тайно увезет Машу и обвенчается с ней. Один лишь поцелуй выпросил Николай у беспреданницы. И мысль об этом случившемся в прошлом поцелуе, о котором рассказала Маша, до сих пор раскаленным углем язвило сердце Павла Ивановича. Как тяжело! Его жена, графиня Оская, когда-то любила другого. Да, она любила Николая. Но плача тогда отказала ему. Барышни, в отличие от мужчин, те бывают обычно полностью ослеплены любовью, все таки хорошо понимают практические последствия каждого своего «да» или «нет». И Мария Николаевна ясно осознавала в тот незабываемый момент объяснения, каким гибельным разрушением всего уклада может привести ее брак с Николаем. Дела семьи Кных были к тому времени полностью расстроены и менее перезаложены. После смерти старого князя, не ни маменька Николая, ни его деспотичная бабушка не имели ни воли, ни умения для того, чтобы вести хозяйство. Управляющие обманывали их. Кны не могли отказаться от своих широких привычек — балов, приемов, визитов, подарков, нарядов. Деньги утекали, как вода в песок. Спасти положение могла лишь женить бы единственного сына Николеньки на деньгах. Брак с беспреданницей Машей — Поставил бы крест на надеждах кных возродить мощь фамилии. Семья оказалась бы на грани разорения. Юная Мария Николаевна хорошо это понимала и справедливо полагала, что едва ли маменька благословит Николая на брак с нею. А жениться тайком, без родительского одобрения, означало обречь себя и будущих детей едва ли не на нищенское существование. Да и не могла Маша поступить столь дерзкой и семьей которая дала ей и ее сестрам все и любовь, и заботу, и образование. И в тот памятный момент, скрипя сердце, обливаясь слезами, Марья Николаевна решительно отказала Николаю. На следующий же день княгиня Кна, возможно, почувствовала сердцем любовную связь сына с беспреданницей, а, может быть, основываясь на сообщениях шпионов из числа дворня, немедленно отослала его в полк. Через три дня после объяснения он, не смея перечить матери, уехал, обливаясь слезами. Плакала и Маша, сказавшейся больной, не вышедшая прощаться, и из-за занавесок в гостиной наблюдавшая сжимавшимся сердцем, как Николай садится на коня, как родные и дворовые провожают его. А спустя полгода к юной Марии Николаевне посватался старый граф Оскей. После отъезда любимого сердца юной девы молчала. Отставной адмирал был для нее беспреданницей, выгоднейшей партией. К тому же Павел Иванович слыл благородным, ученым, милым человеком. Его седины, его стать, его манеры пришлись барышне по вкусу. Конечно, она не любила его, но он хотя бы был ей не непротивен. К тому же своей женитьбой она устраивала и свою будущность, и в определенном смысле будущность обеих своих сестер избавляла семью кных от тягот опеки над тремя приживалками. С тех пор, а минуло уже три года, Марья Николаевна ни разу не виделась с Николаем и не писала ему. Ей стало казаться, что она вполне полюбила 50-летнего графа. Она глубоко уважала Павла Ивановича. Ей никогда с ним не было скучно. Он не докучал ей капризами, но в свою очередь выполнял все ее прихоти. Чего же более? Какой еще любви вам надобно, когда речь идет не о юном кипении крови, а о тихой семейной жизни? И вот снова явился он. Тот, известие о ком Маша получала лишь кружным путем, через сестёр кных, а встречи с ним тоже случались нечасто. Маша жадно всматривалась в мужчину, которого некогда любила. Костюм медведя почти не скрывал его лица. Николай возмужал. Черты лица его загрубели, но глаза смотрели столь же упорно и вдохновенно. Мария Николаевна поспешно отвела взгляд. Кто знает, каким чувством наполнилось в тот момент ее сердце. Наконец, последним гостем, незнакомым никому из узких, был маленький, кривоногий, волосатый мужчина, ряженный в костюм дворника. То был полковой командир Николая Храбрец, игрок и жуир Евгении Луской. Николай пригласил его погостить в своем имении. Вечно в долгах, не имевший Николай ни двора, Луской охотно принял предложение хлебосольного семейства и уже успел, судя по взглядам и репликам, которыми он обменивался с сестрами к ними, стать у них своим. Лской был представлен графу и графине. Явление в гостиной Павла Ивановича на минуту смешало азарт и веселье. Однако общее смущение длилось недолго. Старый граф заставил себя стать гостеприимным, залучился добродушием. Подали шампанское. Слуги расставили на столе закуски, кушанья и графины с наливками. Началась непринужденная беседа. «Машенька ненадолго исчезла?» а явилась уже в костюме аглицкого матроса. Один из многочисленных подарков, собранных ее супругом во время кругосветных странствий. Вместе с нею в гостиную впорхнули сестры Елена и Ольга, также успевшие наспех принарядиться в подобие карнавальных костюмов. Принесли гитару. За нее взялся Лагранж. Потом его сменил Николай, не менее искусный музыкант. Он заиграл барыню... А молодой Лской, раскрасневшийся от вина и общества пятерых прихорошеньких юных дев, в возрасте от 25, Елена, до 16, Соня, пустился в пляс сам и принялся приглашать барышень и Марью Николаевну. Веселье вспыхнуло пуще прежнего. Полковник Лской совершал уморительные прыжки. Лагранж представлял величавого венецианского дожа, пригласив на минуэт самую старшую из барышень, Елену. Лицо последней сияло от удовольствия. Гусар и татарчонок, Соня с Натальей, стали танцевать вальс, да запутались в шальварах и едва не грохнулись, вызвав всеобщий взрыв хохота, прежде всего своего собственного. Затем принесли ножницы, веревочку, колечко, и молодежь принялась играть. Дух веселья и карнавала разлился по гостиной. Даже слуги, переменявшие блюда, Задерживались в дверях и с улыбкой, отчасти снисходительной, наблюдали за господами. И только отставной адмирал сидел в одиночестве за столом над своим бокалом. Он наблюдал за танцующей, играющей молодежью, и по лицу его была разлита зависть к чужой безмятежной юности и грусть по почти минувшей жизни. Впрочем, светлая печаль его была все-таки отчасти приправлена ревностью. Своими дальнозоркими глазами, со стариковской проницательностью, он безошибочно подмечал, кто чем занят в гостиной, кто с кем говорит и какие на кого взоры бросает. Слава богу, его Машенька казалась абсолютно холодной и к Лагранжу, и, самое главное, к Николаю. Она, конечно, была приветлива с ними обоими и даже кокетлива, как требовал того карнавал, но в меру, как со старыми добрыми друзьями. Да. Там, если и было что, давно поросло быльём, уверился адмирал, утешая собственную ревность. Тем паче учитель, к примеру, не выказывал к его юной супруге никакого интереса. Он оказывал явные знаки внимания ее старшим сестрам, Елене и Ольге. Причем с французской галантностью, сразу обеим. Графу даже пришла была мысль, что одна из сестер может составить Лагранджу партию. Конечно, брак с французом-учителем станет явным мезальянсом, но, что называется, за неимением гербовой. А ведь он собирается дать за сестер жены, Машенька упросила, хоть небольшое, но приданное. При экономном хозяйствовании на скромное существование Лагранжу с супругой хватит. Нет-нет, замужество с учителем-иностранцем — вещь невозможная, оборвал свои размышления граф то скажут и о нем самом, и о его супруге в обществе. Только одно. Так спешили сбыть с рук засидевшуюся девицу, что отдали ее первому встречному, человеку без роду, без племени, без состояния. «Нет», — решительно сказал себе Павел Иванович, «о браке с Лагранжем нечего и думать». В то время Николай, его сестры Соня и Наталья, а также милая Машенька и кривоногий гусар, Составили другой кружок. В нем беспрерывно раздавались взрывы хохота, причем царил среди молодежи бравый полковник. В сущности, не намного их старше. Павел Иванович снова с удовольствием отметил, что его юная супруга не выказывает ни смущения, ни волнения, находясь рядом с предметом своей девичьей страсти. Да, она поглядывала на Николая и смеялась его шутком но гораздо большее внимание уделяло гусару Улскому. Вдруг заметив, что граф сидит в одиночестве, Машенька совершила то, что наполнило его душу тихой радостью. Она подбежала к нему и, низко склонившись над духом, прошептала «А ты знаешь, я ведь люблю тебя, мой Пашенька». И эти сладкие слова, обращенные к нему, стали последними, которые слышал адмирал в своей жизни. Он еще переживал это короткое объяснение в любви. Любви спокойной, зрелой, уверенной. Еще радовался тому кроткому признанию, которое не применял бы на все вздохи страсти и горячечные клятвы. Как бы желая полнее прочувствовать объяснение, граф отпил из своего стакана. И вдруг схватился за горло, захрипел, а потом и повалился без чувств прямо на новощенный паркет. Произошло всеобщее замешательство, которая изменилась судорожным движением всех присутствующих. К лежавшему на полу графу бросилась Машенька. Она рухнула на колени и приподняла голову супруга, обхватив ее руками. «Пашенька! Пашенька!» — шептала она. Однако старый адмирал оставался без чувств. Лишь хрип доносился из его горла, а на губах запузырилась пена. «Пустите, Марья Николаевна!» Лагранж решительно отстранил графиню, а сам склонился над умирающим. Судорога прошла по телу графа. Голова его со стуком ударилась о пол. Пена на губах выступила еще обильней, сменилась рвотой. А через секунду Павел Иванович перестал дышать. «Он умер, господа», — молвил учитель, распрямляясь. Крик «Нет!» раздался в гостиной. То кричала «Машенька!» Она снова пала перед супругом на колени, обливаясь слезами. В дверях показалась перепуганная дворня. Общество в волнении и растерянности сгрудилось поодаль распростёртого на полу тела графа и плачущей рядом с ним графини. И тут Лагранж тихо проговорил по-французски, чтобы не поняли слуги. «Знаете что, господа, граф отравлен». Прошло три месяца. 21 марта 1840 года. Из письма Пьера Лагранжа, домашнего учителя семьи Кных, своему другу и коллеге в Москву. Писано по-французски. «Невзирая на то, что все ряженные, присутствовавшие в тот момент в гостиной, не сомневались, что бедный граф стал жертвой отравления, нами решено было сохранить сей факт в тайне, дабы не бросать тень на почтенное семейство представители коих оказались замешаны в столь отвратительные обстоятельства. Домашний врач Кных, ничтожный пьяница, констатировал смерть Оскова от апоплексического удара. Разумеется, никакого вскрытия и исследования мертвого тела не проводилось. Старый адмирал был отпет в домовой церкви и похоронен на Никольском кладбище. Прекрасная юная вдова соблюла на трезне все правила приличия была бледна и непрерывно плакала. Её сердечный друг, гусар Николя, обоюдная страсть которого с графиней ни для кого не явилась тайной, благоразумно держался от нее на приличном расстоянии и лишь изредка бросал на свою Мари пламенные взоры. Вскоре огласили завещание графа. Как и следовало ожидать, все огромное состояние Павел Оский оставлял своей супруге. В одночасье... Вдова становилась одной из богатейших женщин Русской империи. Воистину, одно моновение руки. Потребовалось лишь взять с полки склянку с ядом и влить его в бокал бедной жертве, доверчивому мужу, и она обеспечила всю свою будущность. Миг, и графиня стала свободной и богатой, а следственно — счастливой. «Ты спросишь меня...» Отчего я уверен, что коварной преступницей явилась именно Мари, а не кто-то иной, находившийся в тот вечер в зале? Я много размышлял о всем предмете, и теперь уверен в своем выводе. Мне помогли две великие науки — логика и психология, а также история интриг и отравлений, начиная с древних Афин и семейства Борджа. И методы знаменитого нашего сыщика Месье Видока, и книга Мсье Офила Яды и общая токсикология. Все это способствовало найти разгадку преступления, невольным свидетелем которого я оказался. Мне и последующее завещание Сие доказало было очевидно, что единственным человеком, кому выгодна смерть старого графа, является его супруга. У нее имелся мотив — наследство и устранение старика-мужа. Ей было доступно орудие преступления. Буфет, в коем хранились различные яды, привезенные графом из его странствий, запирался на ключ, а его легко мог получить любой из проживающих в доме. Добавим, что именно графиня, вдова и наследница, последней подходила к бедному графу. Ничто не мешало ей в тот момент тайком влить в стакан супруга смертельное зелье. Кроме того, напомню тебе, что на протяжении многих лет я являлся учителем Мари. Должен сказать, что меня всегда восхищала изощренность и изворотливость ее ума, даже в девичьем возрасте, острого, как бритва. Ей хорошо давались естественные науки. Она увлекалась изучением природы, и даже, как мне живо припомнилось, после злодейского преступления горячо интересовалась у меня всевозможными ядами и способами их воздействий. Но зачем, спросишь ты меня, убийца пошла на преступление не в тишине усадьбы, наедине со своим несчастным супругом, а, напротив, во время нечаянного праздника, когда гостями их дома стали мы пятеро? Полагаю, именно в том и заключался ее дьявольский план. Смерть в тишине всегда вызывает подозрения. Когда свидетелем кончины человека, пусть старого, но физически крепкого, является одна лишь жена, да, может быть, ее родные сестры, кривотолков не избежать. А тут гибель произошла, как говорят русские, «на миру при всем честном народе». Только благодаря своей наблюдательности и учености один я заметил расширившиеся зрачки умиравшего графа, судороги в его мышцах, обратил внимание на пену и рвотные массы, шедшие из его горла. Иначе русские, невысоко образованные, особенно в естественно-научном смысле, и не заподозрили бы отравления. Барри солидарно, убеждая друг дружку, заключили бы, что гибель графа произошла от самых естественных причин. Кроме того, Мари, пошедшая на преступление в присутствии стольких свидетелей, имела, полагаю, одновременно и другую цель. Ведь если бы обстоятельства сложились для нее несчастливо и началось-таки расследование об отравлении мужа, что, конечно, маловероятно в столь дикой стране, она сумела бы приписать собственное злодейство кому-то из нас, тех, кто делил с покойным графом его последнюю трапезу. Помимо того, у графини-убийцы нашлись бы и заступники, и благоприятные для нее свидетели. Елена и Ольга, присутствовавшие в зале, ее родные сестры. Конечно, они, если бы потребовалось, дали бы обеляющие злодейку показания. В часы карнавала Мари, надо полагать, не без умысла успела очаровать полковника Лскова. Вряд ли он, дамский угодник, также не встал бы на защиту столь очаровательной особы. Соня и Наташа Кны — подруги Мари с детства. А Николя... Что ж, Николя — ее возлюбленный, не смевший жениться на беспреданнице лишь по причине ее ничтожного материального состояния. Теперь же, после столь счастливого для него устранения старого графа, он единым махом получит и его жену, и его деньги. Естественно, если бы подозрение вдруг пало на возлюбленную Николая, Он, как настоящий шевалье, не просто защищал бы даму сердца. Он мог быть настолько благороден, что взял бы преступление на себя. Сей вариант, полагаю, также держала в уме преступница. Ты спросишь меня, а почему я не допускаю, что убийство мог совершить Николай? Ведь ему, при условии будущей женитьбы на Мари, тоже выгодна смерть графа. Однако за время, пока Николай был моим учеником, я сумел составить о нем полное впечатление. Юный князь Кн бесхитростен. Он настоящий офицер, прямой и честный. Думаю, его привела бы в ужас одна лишь мысль о коварном преступлении. Кроме того, Николай пробыл в полку более трех лет. В усадьбе несчастного графа он, как, впрочем, и я, ранее никогда не бывал. А ведь для убийства... Требовалось заранее прознать, где хранятся яды и раздобыть ключи от шкафа, в котором они помещались. Нет, Никуля решительно не убийца. Кто ж ещё мог бы претендовать на сию роль? Смехотворно записывать в убийцы, пугливых словно овцы, сестер беспреданец Елену и Ольгу. Слишком уж они трепетали перед графом, своим благодетелем. Кроме того... Его смерть была им невыгодна. Ведь Павел Иванович собирался составить их счастье, Вывести в Москву, выдать замуж и даже обещал пусть небольшое, но преданное. Может быть, отравительницей стала одна из сестер кных? Сложно поверить. Ни у Сони, ни у Натали не имелось ни малейшей причины ненавидеть Оскова, ни малейшей заинтересованности в его гибели. Может, рассмотрим совсем уж невероятную версию? Убил кто-то из слуг? Тоже исключено. Русские крепостные — столь забитые и невежественные существа, что одна мысль поднять руку на доброго барина привела бы их в ужас. Итак, пользуясь методом исключения, заключаем еще раз. Убийца Марья Николаевна. Что является собой смерть графа, так сказать, с медицинской точки зрения? Я попытался, исходя из симптомов отравления бедного Павла Ивановича, а я воочию наблюдал их, определить, какой из ядов дала ему коварная отравительница. Вряд ли то был мышьяк. Гибель от него, как описывают, более продолжительно и мучительно. Скорее всего, причиной смерти стал яд органического происхождения. Возможно, один из недавно открытых химиками алкалоидов: морфий или жатропин, или стрихнин. Впрочем, не сомневаюсь, что на планете существует и множество других, неизвестных пока современной науке ядов, и они также могли входить в коллекцию адмирала, которую он собирал в своих многочисленных странствиях. К примеру, есть свидетельства путешественников, что туземцы Южной Америки Добывают из желез, обитающих там лягушек-древолазов, сильнейший яд. Он способен даже в самых ничтожных дозах привести к мгновенной смерти. Но это к слову. Кроме того, против Марьи Николаевны имеется косвенная улика. Уже после похорон несчастного графа мне довелось бывать в доме Оских. И что же? Злосчастный шкаф в гостиной был на месте. Диковинные штуки за стеклом тоже. Однако ядов среди них не оказалось. Мне сказывали, что графиня велела заложить их в свинцовый ящик и закопать в тайном месте в саду. Возможно, конечно, то была простая предосторожность, дабы более никто не воспользовался случайно или намеренно заморской отравой. Однако скорее, я думаю, сей жест стал попыткой избавиться от веревки. Служащей новоявленной леди Макбет напоминанием о повешенном. Или, вероятнее желание скрыть любые, связанные со злодеянием улики. Нет-нет, никаких сомнений. Мари было ради чего стараться. Три года назад, из нищей барышни, живущей благодеяниями деспотичных дальних родственников, она превратилась в графиню Оскую. Теперь, злодейский отравив мужа, она явилась свету богатой и свободной гранд-дамой. И я не сомневаюсь, она скоро обретет полное счастье со своим возлюбленным Николя или другим юным и смазливым охотником-запританным. за Прошёл год. 2 января 1841 года. Из письма вдовы графини Марии Николаевны Оской другу своей юности Николаю Кну адресованная из Москвы, полк. Итак, минул ровно год со дня ужасной смерти моего Пашеньки. Так же, как тогда, сегодня морозно, солнечно, весело. Тройки с носятся по улицам Москвы, всюду смех и восклицание. Вот и закончен мой формальный траур. Однако душа моя не перестает скорбеть. Я обещала дать ответ тебе ровно через год после гибели Павла Ивановича. Я постараюсь быть честной перед тобой. Ты умоляешь меня выйти за тебя замуж, милый Николенька. Четыре года тому назад, когда я была почти ребенком, твоя любовь была для меня отрадой. Когда ты на коленях просил моей руки, один бог знает, как мечтала я тогда быть с тобой. Как хотелось мне воскликнуть «да», и какое напряжение душевных сил потребовалось, чтобы отказать тебе? Отказать лишь во имя твоей семьи и той безграничной благодарности, которую я испытывала и испытываю ко всем вам, маменьке, сестрам, бабуленьке, покойному князю. Чувство долга оказалось тогда сильнее. Но, боже мой, как же я страдала. Однако время проходит и меняет мир, и меняет нас. Замужество с графом, от которого я сперва не ждала ничего для себя хорошего, лишь отвращения и покорности, было, как видится мне сейчас, самой счастливой порой моей жизни. Бесконечная ласковость и приязнь покойного Павла Ивановича, его достоинство, живой ум и доброе расположение духа поначалу внушили мне уважение, вскоре его сменила любовь. Мне нравились часы и дни, которые мы проводили вместе. Когда он уезжал по делам, я хандрила. Когда раздавался вдалеке колокольчик его тройки, я радовалась и бежала к нему навстречу. И если прибегнуть к поэтическому сравнению, мое давнее чувство к тебе я бы уподобила жаркому факелу, который на короткий миг осветил мое тягостное существование. Однако он, увы, померк в моих глазах в свете яркого, ровного и ясного солнца которая осветила всю мою жизнь с графом. Прости, Николенька, прости. И сейчас я опять не могу ответить тебе согласием. Ты скажешь, но ведь граф мертв, а жизнь продолжается. Да, мой Пашенька ушел от меня, но я до сих пор помню его. Каждое утро я встречаю мыслью о нем. Каждый вечер я провожу в молитвах о его душе. Но не только память о покойном графе мешает мне отдаться тебе. Я знаю, мое замужество, особенно с тобой, станет в глазах общественного мнения еще одним свидетельством моей вины. Да и ты будешь немедленно зачислен людской молвой в злодеи. А ведь существование мое и без того ужасно. Слухи о том, что граф был отравлен, и именно я подала ему смертельное снадобье, широко распространились в обществе. Не в силах доли оставаться в месте, где произошла трагедия, я переехала в Москву. Однако и сюда доползла ядовитая молва о отравительницы отравительнице Марии Оской. Ко мне не делают визитов. Мною манкируют на балах. Многие в свете открыто отказываются принимать меня. Говорят, что по Москве даже распространяются подметные письма, которых меня называют злодейкой. Дело дошло до того, что даже дворовые уже шепчутся за моей спиной и отказываются мне служить. Ты вряд ли поймешь всю глубину моих страданий. Левшившееся самого дорогого мне человека, оклеветанная, я нахожу спасение лишь в чтении Евангелия и молитвах. Ты пишешь, что сумеешь своей заботой и любовью исцелить мои раны. Нет. Я знаю. Меня не сможет утешить ни один человек. Ни один мужчина. Даже ты, не Коленька. Поэтому я приняла решение удалиться от мирской жизни. Завтра, да. Завтра я еду в Д. пустынь. Мир был жесток и несправедлив ко мне. Но я не держу на него зла. Испытания, обрушившиеся на меня, были необходимы. Они понадобились, чтобы я совершила правильный выбор. И я выбрала. Выбрала не суету света, а свет души. И я буду молиться за этот мир, за всех вас, и за тебя, Николенька, конечно, тоже, как за одного из самых дорогих мне людей. Свое имение и дома я распорядилась продать. Средства, полученные от них, и состояние, доставшиеся от графа, и теперь немало мне ненужное, велела разделить на три части. Первая и вторая отойдут поровну моим сестрам Елене и Ольге. Третью же часть я завещала передать твоей маменьке, княгине Кной, память о ее благосклонности и доброте. Надеюсь, эти деньги помогут вашей семье наладить расстроенные дела, а впоследствии устроить счастье моим названным сестрам Наташе и Соне. Да и тебе, Николенька. Прощай же. Прости за все. Твоя, Мари. Минуло более чем полтора века. Давно и слели в могилах косточки всех участников той давней святочной истории. Как же сложилась их судьба? Об этом мы можем судить по крупицам, из обрывочных слухов, темных преданий, дошедших к нам из позапрошлого века, и кратких записей в архивах. Мария Николаевна Оская постриглась в монахини под именем Марфа. Она провела свою жизнь в труде и молитве, Снискала уважение и любовь сестер и тихо угасла, с улыбкой на устах на пятом году жизни, успев увидеть зарю столь несчастливого для России 20 века. Князь Николай Кн, в лето, последовавшая за своим вторым неудачным сватовством к Марии Николаевне в августе 1841 года был убит в перестрелке с черкесами близ селения ведено, обе его сестры Соня и Наташа вышли замуж и прожили каждую долгую и счастливую жизнь. Они обзавелись многочисленным потомством. Известно, например, что Соня скончалась в городе Харькове в 1891 году в окружении четверых детей, одиннадцати внуков и одной правнучки. Именно она, та самая правнучка Сони, стала, в свою очередь, нашей прабабушкой через которую эта история дошла почти через два века до нас. Евгений Лской, полковой командир Николая, вскоре после гибели своего молодого друга вышел в отставку, женился на прихорошенькой вдовушке, осел в ее имении в Псковской губернии, хандрил, пытался писать мемуары, стрелял в Альтшнепов и отдавал должное настойки, приготовление которой его супруга достигла истинного совершенства. От неё и помер в 1856 на 44 году жизни. Елена, старшая сестра Марии Николаевны, получив от ушедшей в монастырь сестры гигантское состояние, неожиданно для всех вышла замуж за француза-учителя Лагранжа. Не успело шокированное общество осмыслить сие скандальное известие, как молодые уехали в Париж. С ними отбыла и сестра новобрачной Ольга. Жизнь их во Франции сложилась, как сказывали, несчастливо. Лагранж пристрастился к игре и дурным женщинам. Он промотал большую часть состояния обеих сестер и через три года преследуемый полицией сбежал в Южную Америку, прихватив все драгоценности жены. Елена в расстройстве заболела горячкой. Доктора объявили, что надежды нет. Елена на смертном одре причастилась. Последние последней своей исповеди она покаялась батюшке в самом тайном грехе своей жизни. Говорят, она написала покаянные письма и Софье, и Наташе к ним. Иннокене Марфо в своей обители в переписку не вступала. Однако письма к сестрам до наших дней не дошли, и мы излагаем содержание последней исповеди Елены Лагранж своими словами, как передала нам его прабабушка. «Я была влюблена в него как кошка». Давно и взаимно. Еще с тех пор, когда жила с сестрами в семействе Кных, а Лагранж был нашим учителем. Мы встречались с ним тайно. Никто не знал о нашей связи. Потом, какой удар по нашей любви. Мы оказались с ним разлучены. Мария вышла замуж за графа Оскова. Нам вслед за нею пришлось переехать в дом адмирала. Однако моя страсть к Лагранжу не угасла. Встреча наша после того, как мы с сестрами переместились в Никольское, стали редки. У Пьера не было повода делать нам визиты. Мне нечасто удавалось вырваться из дома. И тем сильнее крепло мое чувство. Я не владела собой. Пьер говорил, что наша любовь обречена. «Мы никогда не сможем быть вместе, если только... Если только я не стану хозяйкой своей собственной судьбы». Лагранж из внушал мне... Сколь счастливым может перемениться наша жизнь, когда бы... Когда бы старый граф умер. Твоя сестра никогда не забудет тебя и даст позволение на наш брак. И мы обеспечим свое счастье и вместе уедем», — говорил он мне. Однако Павел Иванович был здоров и крепок. Его естественной кончины нам пришлось бы дожидаться долгие годы. И тогда, Лагранж, клянусь, я была как в тумане. Стал убеждать меня отравить старого графа. Благо заморские яды имелись в избытке в шкапу Павла Ивановича в гостиной, а ключ к нему был легко доступен. Я отказывалась на отрез. Но потом... Старый адмирал повелел нам всем после крещения отправиться в Москву. С тем, чтобы выдать нас с Ольгой замуж. Это означало неминуемую разлуку с любимым навсегда. Сердце мое разрывалось от мысли, что мы расстанемся. И тогда я согласилась действовать. Я была как в дурмане. Правда, я наотрез отказалась своей рукой влить в питье графа отраву. Я лишь пообещала Лагранжу добыть один из заветных пузырьков. Чтобы предварительно проверить действия ядов, француз однажды тайно, покуда Павел Иванович вместе с Машей и Ольгой были на прогулке, проник в наш дом. Я сказалась больной. Мы остались с ним наедине, и я передала возлюбленному несколько снадобий. Впоследствии он испытал их и указал мне, какое из зелий даст немедленный, безболезненный результат, и смерть адмирала покажется всем естественной. Именно Лагранж в тот святочный вечер убедил молодых кных и полковника отправиться в виде ряженых в наш дом. Когда веселье было в разгаре, Мой возлюбленный незаметно влил с в стакан графу. Павел Иванович упал замертво. Это было ужасно. Однако нас никто не заподозрил. А Лагранж умело, подметными письмами, шепотками и наветами, убеждал общественное мнение, что виною смерти графа стала вдова. Моя сестра Маша. Я тысячу раз готова была ей открыться. Однако меня удерживала любовь к Лагранжу ведь в случае моего признания неминуемо пострадал бы и он. В итоге Пьер с помощью интриг добился своей цели. Не в силах вынести позора, Мари удалилась в монастырь. Треть огромного состояния она оставила мне. Наконец-то моя мечта сбылась. Мы с Лагранжем обвенчались и уехали в Париж. Однако деньги и любовь, добытые ценой убийства и позора, не принесли мне счастья. «Ах, Маша, простит ли она меня? Умолите за меня, сестру, о прощении. Простите и вы, бедный Павел Иванович. Скоро, совсем скоро, и я отправлюсь туда, где пребывает ваша душа. Господи, прости и помилуй меня, грешницу».